Эти роботы останутся там, где они находятся. Я отвечаю перед дирекцией. А я, — добавил генерал Келнер, — отвечаю перед моим начальством, и этот вопрос должен быть улажен. В таком случае, — вспылил Келвин, — мне остается одно — подать в отставку. Если для того, чтобы заставить вас их уничтожить, придется придать гласности всю эту историю, я это сделаю». — Это не я дала санкцию на изготовление модифицированных роботов. — Доктор Гелвин, — произнес генерал негромко, — если вы хоть одним словом нарушите распоряжение о неразглашении, вы будете немедленно арестованы. Богард почувствовал что теряет контроль над ситуацией. Он вкратчиво произнес. «Ну-ну-ну, не будем вести себя как дети. Нам нужно еще немного времени, не может же быть, чтобы мы не сумели перехитрить робота, не подавая в отставку, не арестовывая людей, ничего не уничтожая». Сьюзен Келвин в ярости повернулась к нему. Нельзя допускать, чтобы существовали неуравновешенные роботы. А у нас на руках один заведомо неуравновешенный Нестор, еще 11 потенциально неуравновешенных и 62 нормальных робота, которые общались с неуравновешенным. Единственный абсолютно надежный путь — их полное уничтожение. Разговор прервал жужжение звонка. Гневный поток прорвавшихся чувств застыл в неподвижности. «Войдите», — буркнул Келнер. Это был Джеральд Блек, явно чем-то встревоженный. «Я решил, что мне лучше зайти самому», — начал он. «Я не хотел никому говорить. В чем дело? Короче...» тот-то -то пытался открыть замки третьего отсека грузового корабля на них свежие царапины третий отсек быстро откликнулась келвин Тот, где находятся роботы кто мог это сделать изнутри коротко ответил блэк замки испорчены нет целый. Я уже четыре дня нахожусь на корабле, и за это время никто из роботов не пытался уйти. Но я решил, что вам следует это знать, больше никому ничего не говорил. Царапины обнаружил я сам. — Там есть кто-нибудь? — спросил генерал. — Робинс и МакАдамс. Наступило напряженное молчание. Потом доктор Келвин ироническим тоном произнесла. «Ну?» Келнер растерянно потер переносицу. «Что произошло?» ну, «Разве не ясно?» «Нестор десятый собирается нас покинуть. Приказание исчезнуть сделало его безнадежно ненормальным». Я не удивлюсь, если то, что осталось у него от первого закона, не сможет воспрепятствовать этому стремлению. С него останется захватить корабль и на нем улететь. Тогда у нас будет сумасшедший робот на космическом корабле. А что он сделает дальше, вы знаете? И вы, генерал, по-прежнему намерены оставить их всех вместе? Щепуха прервал ее Боггерд. К нему уже вернулось прежнее спокойствие. Все это из-за нескольких царапин на замке? Доктор Боггерт, раз вы высказываете свое мнение, то вы, очевидно, закончили расчет, который я вас просил сделать. «Да. Можно мне посмотреть?» «Нет. Почему?» «Или спрашивать об этом тоже нельзя».